На рассвете Иван Лукич разбудил Юрку, сказал: "Вставай, вставай, у тебя слух лучше моего". Юрка вскочил, подошел к окну. Утро было серое, темное. Юрка протер рукавом запотевшее стекло, прижался к нему лбом. Стекло тихонько звякнуло, и далёкий, но мощный гул медленно прошел мимо дома. и затих во враге потом прошёл второй гул третий на окне в деревянной плошке взошел посаженный Иваном Лукич овес. тоненькие его травинки наклонились к стеклу будто тоже прислушивались к канонаде утром Иван Лукич ушел на базар чтобы разузнать новости Юрка остался один Он сидел на теплом от солнца полу и рассматривал Ниву за 1907 год. Кто-то подошел к окну постучал. Юрка закрылся томом Нивы, осторожно выглянул из-за него. За окном стояла соседка, бабка Федосья. Юрка открыл ей дверь. Бабка вошла, покрестилась на портрет Миклухи-Маклая, зашептала: Немцы тревожатся, ходят сквозь по домам, ищут детей и родычей партизанских. Видно тронулась их власть, и они перед концом хотят полютовать над людьми. Где Иван Лукич? На базаре, шепотом ответила ей Юрка. Ну смотри, сказала бабка Федосия. Все мы знаем, что ты внучек Ивана Лукича, а может найдется на слободке, который расскажет немцам, кто ты есть на самом деле. Тогда убьют немцы обоих вас в первой балочке. А его за что? спросил Юрка. За то, что сховал тебя при родном отце партизане, ответила бабка. Конечно, за его доброту. Степь подаваться надо вам обоим. Придет Нет. Иван Лукич, скажи ему, тебя найдут и его кончат, и дом спалят. А одного его не кончат? спросил Юрка. Без меня. Откуда я знаю, ответила бабка. Может, одного и не кончат. Надо думать, хлопчик, что исправден и кончат. Потому что не будет у них никаких доказательств. А ты доказательства. Бабка ушла. Ёрка постоял среди комнаты, схватил свой кожушок и шапку, вышел, припер дверь палкой и побежал низом по врагу в степь. степь только что начала просыхать от весенней грязи, всюду в балках бежала вода, и желтые цветы мать и мачехи уже раскрывались на солнцепеке. Юрка пробирался подальше от хуторов. К северу ушли, затерялись телеграфные столбы железной дороги на Николаев. Потом перед собой в степи он увидел людей и свернул на юг. Люди копались в земле, должно быть, рыли окопы или рвы против танков. Остановился Юрка около старого шалаша куреня В курине никого не было, только валялись гнилой хворост и прошлогодние арбузные корки. Наверное, здесь был когда-то баштан, и в этом курине сидел старый сторож такой же как дед Лысуха на вольном острове. Юрка залез в шалаш, переворошил хворост, сел, засунул руки в рукава кожушка и задумался. Что делать дальше? Вот он ушел из города, чтобы из-за него из за Юрки немцы не убили Ивана Лукича. Ушёл и не взял ни одного сухаря, в смятении забыл про еду. Буду тихо сидеть в курине, не двигаться, дышать носом, как советовал Иван Лукич, — думал Юрка, а выходить только в балочку за водой. Тогда продержусь целую неделю. А за неделю, может, и выбьют наших германцев и ихних полицаев, и не успеют они меня приколоть. А как же Иван Лукич? Юрка начал краснеть, жар бросился ему в щёки. Что он подумает? Иван Лукич ушел, бросил его одного старенького, напугался. Где ему догадаться, что Юрка ушел, чтобы отвести от него опасность, и записку никак нельзя было оставить. Придут немцы, найдут тогда верная смерть. Что же делать? Как же быть? Побежать разве обратно в город, объяснить Ивану Лукичу, почему он Юрка ушел в степь?